Я видел, как люди, преисполненные моральных добродетелей, поступают дурно. Я ежедневно убеждаюсь, что порядочность не нуждается в правилах. Существует только одна мораль, которую человек абсурда мог бы принять, та, что неотделима от Бога, что продиктовано свыше, но он как раз живет без Бога. Что же касается других видов морали, я подразумеваю также и морализм то человек абсурда не усматривает в них ничего, кроме различных способов самооправдания, а ему не в чем оправдываться. Я исхожу из посылки его невиновности. «Это грозная невиновность. Все позволено!» — восклицает Иван Карамазов. Его слова, в свою очередь, отдают абсурдам. Правда, при условии, что их не воспринимают вульгарно. Не знаю, было ли толком замечено, речь идет не о возгласе освобождения и радости,